Алексей Черкасов «Черный тополь Сказания о людях тайги Роман Москва Издательство Эксмо 1993 год Читает Валентин Аксинтьюк Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь Завязь первая